Мистер Уильям Баскет, 53 года, из Геттиксборга, штат Миссисипи, владелец хлопковой плантации. Банкир, жертва малярии и его супруга. Митчел, 19 лет, из Валдосты, штат Джорджия. Мисс Тельма Чишайр, 21 год, из Флоренса, штат Южная Каролина. И миссис Роуз Левин.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 и будьте повнимательнее с коротышкой. Все деньги у него. Как еще будем? Ура! Мы, девочки, счастливые, веселые, красивые, танцуем и поем, скучать вам не даем. Позади залепленного афишами дощатого забора на апер стрит в самом центре квартала, где сосредоточились лавки и увеселительные заведения, обслуживающие цветное население Алтамонта,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 Исхудалая кошка бесшумно прошла вдоль забора на Апервилле-стрит, а когда удары на здании суда гулко отбили шесть густых ударов, восемь негров рабочих в комбинезонах, за заскорузлых ниже спины от засохшего цемента прошли клином точно одно многоногое животное, и каждый нес свой обед в маленьком ведерке из подтопленного сала. А пока на соседних улицах одновременно происходили следующие события: преподобный Макрей, пятьдесят восемь лет, священник первой пресвитерианской церкви, а мы в свое тощее шотландское тело, выбрав худое, чистое, нестареющее лицо и облачившись в жесткое черное сукно и на крахмаленную белую рубашку, спустился из спальни.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 и вышеупомянутый мистер Джон Браун.